Глава 5 Алексей вернулся в дом, потребовал себе еще кофе, сам обслужил себя коньяком и предложил Мурашову оставить его наедине с Георгием, секретарем-охранником. Оказалось, что этот молодой темноволосый и темноглазый мужчина приятной наружности был, по сути, управляющим дома. Все находилось в его руках. Он был секретарем и распорядителем. Перед ним отчитывалось о расходах мария сергеевна Функции охраны были практически номинальными, Алекс за свою жизнь опасался и предпочитал, чтобы Георгий охранял дом. Собственно, и дом он тоже никак специально не охранял. Просто было известно, что в доме в отсутствии Алекса есть мужчина. Георгий постоянно жил в доме, у него была своя комната на первом этаже. «Меня интересует все, что вы знаете о звонках и других контактах хозяйки в последнее время», – Кис дохлебнул кофе. «Не знаю, какими вы еще обладаете достоинствами, но кофе вы готовите отменный», – польстил он секретарю. «Я по дедушке грузин», – объяснил Георгий покашливая. «Ну, а я, хоть и не грузин, в кофе толк понимаю», – продолжал располагать к себе кис. «Ну, так что насчет писем?» «Я письма вскрываю только от организации. Личные письма я отдаю Александру Кирилловичу и Лине в руки». Ничего не могу вам сказать об их содержании. Лине. Вот так просто и фамильярно. Интересно. Письма часто приходят? Личные? Разумеется. Нет, по правде говоря. Снова кашлянул он аккуратно в кулак. Александр Кириллович редко получает письма на домашний адрес. Больше поздравительные открытки. А Алина переписывается с одной подругой. Я знаю, потому что она дает мне письма отправлять. «В последнее время вы не заметили в ней каких-либо перемен?» «В в поведении?» «Нет, она сдержанный человек, ее трудно понять». «Сказал, как отрезал. Неожиданно холодно, почти неприязненно». Он случай мне голубой, интересно? Красивенький такой, ухоженный. Может, они со сладеньким, красивеньким, вежливеньким Мурашовым тут вместе тайком развлекаются?» «Тогда и спальни раздельно объясняются». Впрочем, тут могло быть и другое. «А вы пытались?» — в лоб спросил его кис. «Я не понял, что я пытался?» «Понять вашу хозяйку». «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что сказал. Вы ведь в течение целого дня находитесь вдвоем с хозяйкой в доме. Между вами вполне могли установиться дружеские и близкие отношения, не так ли?» «Я не понял, господин детектив. Вы на что-то намекаете?» «Но на всякий случай я вам сразу же сообщаю». Между нами никаких, понимаете? Никаких отношений нет. Ни дружеских, ни приятельских, ни любовных. Я уважаю Александра Кирилловича и его жену тоже. Уважаю и только. Понятно? Кис сделал неопределенный жест головой, как бы выражая сомнения. Георгий забеспокоился. Я даже больше того вам скажу. Говорят, что глаза человека – это зеркало его души. Так вот... Глаза у Лины это зеркало, в котором отражается все, что угодно, весь внешний мир. Но только не ее душа. Если она у нее вообще есть, – добавил он себе под нос. «Вот как?» – иронично спросил Кис. Георгий не ответил. «Так-так-так, похоже, что мужское соболюбие этого красивого секретаря было задето Алиной». Кис решил ковырнуть поглубже. «Это почему же?» Да так. Ей никто не нужен, если хотите знать. Ее никто не интересует и ничто. У нее даже друзей нет, только книжки читают целыми днями. А вы хотели ее заинтересовать собой? Да нет же, я вам сказал. Просто когда я к ней обращаюсь, то лично у меня такое впечатление, будто я прозрачный, будто она сквозь меня какие-то далекие пейзажи рассматривает. Возмущенно раскашлялся Георгий. А лично у Алексея было впечатление, что Георгий постеснялся добавить вслух. А я-то такой красивый, и она не замечает. Незабавно. Что значит, не нужен никто, а муж? Муж-то, наверное, нужен, раз замуж выходит. Да, она... Георгий испытывающе посмотрел на детектива, словно решая, можно ли ему доверить тайну. Наглянулся на дверь кабинета и понизил голос. Между нами, ладно? Она, я уверен, никогда его и не любила. Замуж по расчету вышла. Сама из простых а задаются, строят из себя недотрогу, даму высшего света. На вы со всеми. Я ей даже сказал как-то в шутку. Будь проще, Лина, и люди к тебе потянутся». Алексея неприятно резанула эта внезапная смена тона. Маска вышкаленной прислуги, знающей свое место, вдруг моментально уступила базарной физиономии рыночного лоточника. «Принял киса за своего? За простого?» перед которым можно не выпендриваться, побыть без маски? Кис поморщился. а Вот уж польстил доверием. Но как бы там ни было, откровенность секретаря была ему только на руку. вырисовывалась занятная картина. Значит, она с Георгием на «вы», а он с ней на «ты». Она все усложняет, а он хочет попроще. Попроще – это как? Переспать с Георгием в отсутствие мужа? И люди к тебе потянутся? Люди, это Георгий? Он, кажется, уже и так потянулся. Да, без особого успеха. Хотя Алина располагает временем и свободой. Муж ее днями отсутствует. И если бы она захотела, могла бы завести шашни хоть с секретарем, хоть с кем угодно. Но она, стала быть, из себя недотрогу строит. Кис сделал простовато заинтересованное лицо. А откуда вам известно, что Алина вышла замуж по расчету? Да, видно, вот откуда. Между ними отношений нет никаких, как только дорогой-дорогая повезло бабенке. Одним махом, ни за что, ни про что все перепало. И деньги, и положение в обществе. Другому пахать надо всю жизнь, чтобы поиметь четверть того, что ей вот так, даром досталось. Она еще и выделывается. Стало быть, Георгию надо всю жизнь пахать, а Алине, видишь ты, все даром досталось. Из грязи в князи. и Видимо, этот Георгий в ней тоже распознал свою пройдоху уловко сумевшую устроиться при богатом муже и рассчитывал на понимание и поддержку с ее стороны. По его понятиям, Алина, урвав свой кусок, должна была по союзной принадлежности к простым, этот кусок с ним разделить в том или ином виде. А она, выскочка ведет себя нелояльно, но вместо того, чтобы понять и посочувствовать, каково бедному Гоше созерцать ее дармовое богатство, только усугубляет его страдания, не обращает на красавца ни малейшего внимания. Оттого-то Гоша на нее сильно обиделся. Да, мужчина, завидующий женщине, такое встречается нечасто, но встречается. И вызывает у киса чувство, близкое к омерзению. Ну, да ладно, по крайней мере, не любовник. не Александру, не Алине Мурашовой. Посему кис сменил тему. Где хозяйка хранит свои письма? У себя в спальне, насколько мне известно. Кто выбрасывает мусор из корзин? Мария Сергеевна? Да, я за ней ходила, она скоро придет. Ну, а звонки? Кто звонит хозяйке? Из женских организаций, из... В общем-то, ей редко кто звонит, в смысле личных звонков. Она ни с кем отношений не поддерживает, я вам говорил. А кому она звонит? По тем же делам в основном. Иногда она забирает телефон в свою комнату и звонит оттуда. В этих случаях, естественно, я не могу знать, кому она звонила. Вы уверены? Извините, я не подслушиваю разговоры. Обиделся Георгий. Алексей проигнорировал эту реплику. Меня крайне интересуют ее контакты в последнее время. Не звонил ли ей какой-нибудь мужчина или хозяйка сама не звонила? Сожалею, но если вы имеете в виду что-то личное, то я не в курсе. А не личное? Недавно вроде звонили из благотворительной организации, но это вряд ли то, что вас интересует. О чем шла речь? О передаче каких-то вещей. Каких? Не имея понятия. А до этого хозяйка передавала что-нибудь у благотворительное общество? Да, одежду, посуду, игрушки. И кто их отправляет? Чаще всего я. Иногда она сама. Последнее время все больше сама. Вы можете мне точно сказать, когда был этот звонок? Сегодня у нас четверг, в понедельник. Расскажите, как прошел вчерашний день? Обычно Александр Кириллович пришел домой в восемь. Они поужинали, и он работой занялся. Он почти всегда вечером работает. А Алина, да как всегда, проснулась в девять, после обеда уехала в книжный клуб, потом в какую-то библиотеку записываться, вернулась к пяти, занялась приготовлением ужина. А адрес книжного клуба скомандовал Кис и записал под диктовку Георгия. «Что она там делала?» «Да почем мне знать?» Неприязненно пожал плечами секретарь. «Она свое время проводит, как хочет. У нее его много свободного времени. Вот она и...» Он замолчал. Кису подумалось, что концом фразы должно было стать «Вот она и дурью мается». Или «Жиру бесится». Мирский тип, право. «А в клуб надо будет наведаться. А то, может, там какой воздыхатель обнаружится». Знаете ли вы, где хозяйка хранит свои документы? Паспорт, права, кредитные карточки, наличные деньги. Сумки, мне кажется, я видел не раз, как она, уходя, перекладывает их из одной сумки в другую. Вы ее сумочки хорошо знаете? Можете сказать, какой не хватает? Боюсь, что нет. Вчера, после десяти часов вечера, не слышали звук машины, которая остановилась недалеко от вашего дома? Где машина остановилась? Просипел Георгий. На улице, со стороны сада. А, -а, а у меня окна на другую сторону выходят. Мне с той улицы ничего не слышно. Скажите, Алину навещает кто-нибудь? Те, кого хозяева, приглашают в гости. В отсутствие мужа она почти никого не принимает. Последний раз у нее были деятельницы из организации «Женщины за счастливое детство» месяца три тому назад. И последняя георгий Вы поделились со мной впечатлением? осторожно сформулировал фразу Кис, что Алина вышла замуж по расчету. Означает ли это, что между супругами Мурашовыми напряженные отношения? Да нет, вовсе нет, с виду все нормально. Александр Кириллович часто подарки ей делает, он вообще не жадный. У Лины всегда есть деньги, она его карточкой кредитной пользуется. Правда, Лина не очень, как другие женщины, по магазинам любит разъезжать. Даже магазины ее не интересуют. На что ей деньги спрашивается, если она их потратить толком не умеет? Кис даже голову слегка втянул в плечи. Зависть пушечным ядром пролетела над головой. Ну, а в эмоциональном плане не в смысле денег, понимаете, а в смысле эмоций. Любит ли Мурашов жену, по-вашему? А мне откуда знать? Его голос совсем сел. Не мое это дело. Говорю вам, с виду все нормально. А уж там у них, как на самом деле, мне это неизвестно. «А раз вам это неизвестно», — помолчав, произнес Кис, «значит, никаких проявлений любви вы не замечали в семейной жизни Мурашовых». «А, нет, господин детектив, вы мне не приписываете то, чего я не говорил. Я сказал, не знаю». «Я их вижу как. Александр Кириллович приходит, они вместе ужинают. У него почти всегда дома работа, он занятой человек». «А Алина, я вам уже говорил, она сдержанная, не поймешь ничего, вот и все». Я вам ничего не приписываю. Это вы мне сами сказали, что Алина вышла замуж по расчету, что ей никто не нужен и никто ее не интересует. Я просто поделился впечатлением. Пошел на попятный Георгий. Я ничего такого не хотел сказать. Я в их отношения не вмешиваюсь. В конце концов, я вовсе не имел в виду ее мужа, когда сказал, что ее никто не интересует. А кого вы имели в виду? Себя? Под ироническим взглядом киса Георгий Раскашлялся основательно, покраснев то ли от натуги, то ли от смущения. Где-то он ухитрился простудиться в такую жару.